Глава 79-я. Я спасена!» Внезапно послышался короткий, но настойчивый стук в дверь. Я бросила взгляд на часы, на часах была полночь. Прошу прощения, вас срочно вызывает Его Величество, произнес негромкий голос в коридоре. Одну минутку, произнес дракон, поднимая меня с кровати. Итак, мадам! В его голосе звучала ядовитая холодная усмешка. Дракон нависал надо мной и осмотрел на него непонимающим взглядом. Значит, вот как вы. «Соскучились», – произнес он, проводя рукой по своим волосам. «А я уж было подумал, что вы действительно в меня влюбились. А у вас тут, оказывается, он резко поднял мою юбку вверх, оттуда появилась сонная растрепанная красавица». Аварина смотрела на нас испуганными глазами, осторожно вставая и растирая тонкие плечики. Вид у нее был обиженный. Выкачанная вперед губка свидетельствовала о том, что глубину обиды не измерить. «Вас ждут», – послышится голос за дверью. «Уже иду». — произнес дракон, не сводя с меня пристального взгляда. На его губах уграл, играла улыбка. «Знаете», — закусил он губу, а потом рассмеялся, мотнув головой, — «я вас недооценил. Признаю. Никогда не думал, что это скажу, но вы достойный противник, мадам. Однако вам не хватает опыта. Я бы слышала его с гордостью, обещая убить невесту сразу, как только закроется за ним дверь». «Впрочем, партия еще не окончена», — заметил дракон. Он взял мою руку и поднес ее к губам. Он схватился со стула камзола и направился к двери. Стоило двери закрыться, как я повернулась к Ларине, которая сопела, как триста ежиков. «Это что такое было?» — просипела я, сузя в глаза. «А кто вам позволял целоваться с чужим женихом, а?» — спросила Ларина. «Между прочим, я приревновала». «Да, именно поэтому ты сорвала гениальный план, да?» Змеиным полушепотом произнесла я, «Аларина, быстро!» Пока отца нет, сказала мне, в чем дело. «Ты не хочешь выходить замуж? Не хочешь выходить замуж за него?» Она молчала, глядя на меня, прекрасными глазами в упор. Мне показалось, что ее губы приоткрылись. И она сейчас скажет мне причину, почему она третий раз срывает плать. «Ну не может такого быть!» «Чтобы это была случайность!» Или я слышала про такое?» «Может, это проклятие невезения?» «Может, на ней венец безбрачия?»